Глава двадцать девятая. Анвар. Несколькими неделями ранее. Дубай. «Анвар, что такое? Куда ты звонишь?» Взволнованно наблюдал за действиями друга Фахт. «Ты кого-то узнал на видео?» Мужчина поднял палец кверху, молча, сосредоточенно, услышал, наконец, на противоположном конце голос своего секретаря. «Что так долго?» — строго произнес он ей. «Скинь мне быстро фотографии с наших последних переговоров с Арханом Турханом». положил трубку, перевёл задумчивый напряжённый взгляд на Фахта. "В чём дело, Анвар?" уже теряя терпение, более строго спросил Магдиси. "Я пока ни в чём не уверен, друг, но у меня есть подозрение, что я кое-где видел этого паренька на видео. Не знаю, запись, конечно, несколько смазанная, но а ещё факт. У меня ощущение, что тут стоит вопрос не столько о поимке реального киллера, а о целенаправленной попытке подставы Али. Посмотри, «В кадре и другие работники твоего брата. Что-то я не видел, чтобы они были одеты в одежду с гербами вашего семейства». «Да, такую вообще прислуга носит только во время официальных приемов. Уж явно Али не требует, чтобы его персонал выряжался во всю эту мутятину, раз уж другие ходят в обычной рабочей форме, без какой-либо символики». «Да, но...» «Обычно вся прислуга сама решает, что одевать. Никто об этом и не задумывается». Если только речь реально не об официальных государственных мероприятиях, просто если кто-то придёт в официальной форме на работу, это не вызовет никаких вопросов. На это и был расчёт. Вопросов не вызовет, зато сомнений в том, что человек работает на кого-то из вашей семьи, тоже не оставит. Факт задумался, снова устремив глаза в кадр. Какого типа было заложено под машину взрывное устройство? спросил задумчиво Анвар. «Со стопроцентной вероятностью сказать нельзя. Там все в щепке разлетелось. Как ты сам понимаешь, и мы копали, и Василь. Я правильно понимаю, к чему ты клонишь?» «Правильно, факт. То есть исключать того, что кто-то взрывал его на дистанции, скажем, через телефон, нельзя?» «Если и так, то что? Большинство взрывных устройств приводятся в действие дистанционно?» «В том-то и дело. Это означает, что, возможно, цели убить Микаэла вовсе и не было». Они могли специально подорвать машину, когда он выходил. Трупа нет, зато есть проблемы у твоего непутевого браца, как главного подозреваемого. Фахна Хмурился. Через 5 минут друзья напряжённо сверяли скриншоты фотографий мужчины, закладывающего бомбу, с присланными фото с переговоров Анвара. Посмотри, этот паренёк личный охранник моего бывшего компаньона, Архана Турхана. Сходство есть, но не знаю, Анвар. «Тяжело говорить на сто процентов». «Взгляды похожи, цепкие». Мужчина молча кивнул, согласившись. Его челюсть напряглась. «Есть повод думать на него? Мика перешел ему дорогу?» Анвар задумчиво покачал головой. «Нет, Микаэл с ним не знаком. Формально поводов не было. Мы, конечно, расстались с ним, мягко говоря, не очень хорошо, но... Все равно не могу понять. Он турок, живет между Парижем и Стамбулом. не имеет к нашему сирийскому миру никакого отношения. Ничего не могу понять. Анвар снова взял со стола телефон, вновь набрал какой-то номер. Маду, привет. Да, хорошо, Хабибти. Ты как? Прекрасно. Теперь быстрый вопрос. Только не удивляйся и пока ничего не спрашивай. Архан что-то говорил тебе про Сирию. Может бывал там? Как-то был с ней связан? Может кого-то знаете из наших общих знакомых или с кем-то пересекался из вашей семьи? Факт внимательно смотрел на Анвара, когда тот разговаривал с женой. На последнем слове лицо мужчины побледнело. Он положил трубку и перевёл непонимающий взгляд на Магдиси. Что такое, Анвар? Давай уже, не томи, нетерпеливо поторопил его Факт. Этот Архан, оказывается, разговаривает на сирийском арабском, так как я Вернее, я говорю хуже. Маду уверяет, у него идеальное произношение, словно он сириец. Ты только сейчас об этом узнал? От своей жены? Удивился факт, подспудно хватаясь за новые факты, как за спасательную палочку. Не спрашивай, резко остановил его Анвар. Давай лучше быстро действовать. Мы нащупали нитку в огромном клубке. Пора начинать её распутывать, пока не поздно, друг мой. Начинай Мадлен, спустя несколько недель, в Дамаск. Мадлен въехала на улицу Шалян, Ша в направлении одного из старейших и самых фешенебельных районов центра Дамаска, Салхия, сосредоточей образцов французской колониальной архитектуры с примесью арабского шика и небрежности. На душе были противоречивые эмоции. Её Дамаск, её родина, её дом, любимый город, в котором воли судьбы Мадо пришлось прожить так мало. Мать увезла её отсюда в Париж сразу после развода. Девочке не было и двух. Мадо не помнила полноценной семьи, не помнила ощущения, когда ты можешь с утра пораньше встать и побежать в родительскую спальню, чтобы нырнуть в тепло и уют их общей постели. Все эти эмоции, которые испытывали её братья и сёстры, которые были хорошо знакомы как минимум Кариму и Амаль, В её памяти отсутствовали. Сейчас, когда в жизни Маду появился Удей, ей так отчаянно хотелось дать ему всё то, чего не было у неё. И девушка была убеждена, как никогда, что теперь даст. Потребовалось не мало времени, чтобы вера в искренность чувств Анвара в ней прижилась. В настоящем времени она была уверена в своём мужчине. Теперь и свою новую беременность ощущала иначе. Маду расслабилась, И в эмоциях, и в еде Анвар заваливал жену сладостями и экзотическими блюдами, организуемыми по первому капризному запросу. А запросов, подчас крайне странных и нелогичных, как это бывает у некоторых беременных, было с лихвой. Девушка немного поправилась, из-за чего её животик стал несколько более заметным, чем с первой беременностью на том же сроке. Всего 2 месяца, чудовищно мало. Даже немного стала комплексовать из-за прибавившихся форм. Но муж утверждал, что еще никогда Амаду не была так красива и желанна. Не просто утверждал. Доказывал каждый день и каждую ночь. Улыбнулась сама себе, но тут же снова вернулась к дороге. Под ложечкой немного засосала. Всякий раз, когда ей приходилось тет-а-тет -тет сталкиваться с прошлым ее матери, становилось как-то не по себе. Именно поэтому она, видимо, так быстро и откликнулась на сегодняшний звонок. Мадлен ехала на встречу с риэлтором. Нашёлся покупатель на квартиру её матери, долгие годы просто пустовавшую, закрытую. По сути, она не была нужна их семье, да и самой Мадлен тоже. У девушки она неминуемо ассоциировалась с болью того времени, метания и опустошённость матери, расставшейся с мужчиной, которого любила. Ио самоубийства, непонимания, растерянность, внутренняя трагедия и одиночество маленькой девочки. Мадлен, которая лишилась самого близкого человека в своей вселенной. Традиционные для арабской архитектуры Леванта арчатые окна, выстреливающие острыми углами своих рам в направлении голубого неба, флёр старины и истории. Словно сплетённые в гнёзда воронами, хаотичные скопления чёрных проводов телефонной и телевизионной связи, извечный спутник этих кварталов, живущих между прошлым и будущим и пытающихся пустить корни в настоящее. Скрипучий пол, поворот ключа в деревянной высокой резной двери, пахнувшей на неё дыхание прошлого, смесью запахов нафталина, древесины, старой бумаги и и духа того, кто когда-то жил здесь. К горлу невольно подступил ком. Так пахло часть её души, которая я навсегда боялась, которая болела, поэтому всегда была крепко закрыта на все щи колды сарказма, цинизма и ехидчистости, которую мадлена обычно являла публике, плохо знакомой с её истинным я. Можно услышала сзади мужской голос. Обернулась. Пожилой приятный мужчина с пронзительными выразительными глазами смотрит на неё внимательно, вглядывается. На его лице почему-то сейчас столько эмоций. Они проносятся по заострённым годами чертам бурей. Кажется, что это кадры из фильма, сменяющие друг друга. Она невольно теряется. Какое-то интуитивное волнение, даже страх охватывает её нутро. Отступает назад. Как ну Не узнаёшь меня, девочка? спрашивает, закрывая за собой дверь. Простите, у меня здесь встреча со со мной. У тебя здесь встреча, Жасмин. Это я, тот самый покупатель. Риелтора не будет. Не бойся, мы просто поговорим.